Кейт собрала солидную коллекцию положительных тестов, хранившуюся в шкафчике возле раковины. Иногда она открывала его, чтобы взглянуть на аккуратные ряды тестовых полосок и вспомнить, они действительно беременны. После стольких лет, после стольких лет тоски и потерь. Отныне это факт. Мариса легко приняла свое новое состояние. Теперь девушка казалась очень спокойной, поэтому Кейт подумала, что несправедливо к ней относилась они слишком долго жили на расшатанных нервах. Теперь давление спало, и казалось, будто прохладный ветерок шелестит по траве после полуденной жары. Кейт заснула на руках Джейка и проспала тогда самого утра. Сон был крепким и без сновидений, проснулась она отдохнувшей. Джейк снова начал писать ей дневные сообщения, любит, думает о ней и хочет заняться сексом. Кейт, читая эти сообщения, и не подозревала, насколько сильно по ним соскучилась. Они снова бесшумно занимались любовью, но теперь между ними снова кипела настоящая страсть. На втором месяце Кейт начала думать о детских именах. Они бесчетное количество раз обсуждали эту тему, но после провальных циклов ЭКО решили отложить подобные разговоры на потом. Слишком больно представлять себе эмбрион с именем, вдруг их снова постигнет разочарование. На этот раз, когда Мариса вынашивала первоклассных эмбрионов-близнецов, Кейт чувствовала себя уверенно. Ей нравились имена Майя и Ева для девочек, и Лео и Оскар для мальчиков, но она ничего не сказала Джейку, поскольку оба знали, что судьба бывает слишком непредсказуема. Эти девять месяцев после столь долгожданного ожидания казались вечностью. Они наклонялись к животу Марисы и говорили детям «Мы любим вас». Мариса же благосклонно улыбалась, наблюдая за ними, и шутила, что ее животу еще никогда не уделяли столько внимания. Какое-то время все было идеально. Какое-то время все казалось нормальным. Позже Кейт пыталась вспомнить тот момент, когда все началось. Все началось с мелочей, которые лишь слегка беспокоили Кейт, словно приглушенные звуки бьющиеся о стекло осы. На выходных Мариса до позднего вечера засиживалась в своей комнате. Кейт стучалась в дверь, предлагая выпить чашечку чая, но все безрезультатно. Когда Мариса, наконец, выходила, она становилась необщительной, на любые вопросы отвечала односложно и просто молча ела. Кейт спрашивала, хорошо ли та себя чувствует, нужно ли ей что-нибудь, могут ли они что-нибудь для нее сделать. «Я просто устала», — говорила Мариса, — «все хорошо». В течение недели с ней невозможно было наладить контакт. Кейт звонила домой с работы, но беременная никогда не брала трубку. Да и вообще Мариса редко отвечала на звонки, поэтому даже не стоило начинать. Жужжание осы стало ближе и громче. Мариса все больше времени проводила в своей комнате, и когда Кейт спросила, почему, девушка ответила, что работает и пытается уложиться в сроки. «Я хотела бы посмотреть на твои новые иллюстрации», — сказала Кейт, пытаясь завязать разговор. Мариса странно на нее взглянула. «Я не так много рисую, сейчас я в основном только пишу», — ответила девушка. «Ой», — весело воскликнула Кейт, — «ты такая умная, можешь делать два дела одновременно». Она и правда заметила, что Мариса стала больше писать. Пока Джейк и Кейт готовили, Та сидела на привычном дальнем конце кухонного дивана и что-то быстро строчила в блокноте, словно пыталась попасть в ритм их разговора. Кейт хотелось спросить, что там такое, но она побаивалась. «Я не субред?» — спросила Кейт Джейка, пока они гуляли в парке Баттерси. «Нет, я определенно заметил перемены в ее поведении. Над Лондоном неожиданно взошло солнце, поэтому он надел брендовые солнцезащитные очки». Я поговорил с ней о некоторых моментах. О чем ты? Ну, о той истории с молоком, например, и еще кое-что». Джейк смотрел в сторону реки, не желая встречаться с ней взглядом. «Что?» — спросила Кейт. «Давай, выкладывай». «Ну, моя мама нанесла незапланированный визит». Анабель? он улыбнулся. «У меня только одна мама». «И слава богу», — отметила она. Он рассказал, как приехала Аннабель, и Мариса пригласила ее на кофе. Кейт даже не знала, как реагировать. Взбеситься из-за навязчивости матери или остаться благодарной за проявленный интерес. «Я полагаю...» — продолжал Джейк, пока они проходили мимо пагоды, что она сочла мою маму немного напористой. «Именно. Бедная Мариса. Я думаю, поэтому она такая нервная в последние дни». Джейк отпил из кофейного стаканчика и от пенки капучино у него на верхней губе остались кофейные усы. «Нам не стоит беспокоиться», — произнес он. «Это все связано с гормонами, не так ли?» «Привычная картина первого триместра», — подметила Кейт. «Точно. Ведь ты из-за этого волнуешься, верно? Она, наверное, чувствует себя неважно, у нее нет силы, она не хочет нас беспокоить». «Ты прав», — с облегчением ответила Кейт. «Во всяком случае», — сказал Джейк, обнимая ее за плечи, — «это хороший знак». Но дома по-прежнему сохранялась тревожная атмосфера. Кейт надеялась, что им будет комфортно с Марисой, но наоборот. Стало казаться, будто теперь они живут с буйным подростком, с непредсказуемыми перепадами настроения которого приходится мириться, чтобы сохранять шаткий мир. Когда она спросила, что девушка думает об Анабель, Мариса оказалась удивлена. «Как ты узнала?» Джейк мне рассказал. Кейт не поняла реакцию Марисы. «Знаю, Аннабель, может быть... Немного...» Она пыталась подобрать слова. «Я думаю, она прекрасна», — заявила Мариса. «Я действительно восхищена этой женщиной». Кейт не стала спорить. Убедила себя, что это, наверное, вызовет симпатию самой Аннабель. «Итак...» Они с Джейком продолжили относиться к Марисе как к хрупкому драгоценному птенцу, которого нужно баловать и обращаться с ним с большой осторожностью. Мариса защищала их ребенка, а они, в свою очередь, должны защищать ее. Кейт списала вялость и рассеянность на усталость от беременности и обратилась к тематическим форумам в интернете, чтобы найти доказательства этой точки зрения.